Эвакуация Нас эвакуировали уже последним эшелоном в конце августа. Папа сказал, оставайся, квартира уже почти отремонтирована, все это быстро кончится. А мама, как все девочки Никитины, как о них говорили, были не очень приспособлены к жизни. И поэтому она сказала, что нет-нет-нет, «Я с Ксаной одна не останусь». Причем ей руководствовал никакой не страх. Она сказала, «Я поеду туда, где он. Я не останусь здесь без него». И в результате, значит, мы уехали последним товарным поездом. Мы слышали, эшелон разбомбили до нас или после нас. То есть в сентябре началась уже блокада практически. Когда мы где-то останавливались, мама меня брала за руку. Мы как-то вылезаем из этой теплушки, какая-то там лесенка была. Она с каким-то бедоном. и мы идем через пути. Она все время оглядывается. Мы идем к вокзалу, и там стоят на улице такие, титан называется, такой большой бак с водой. И мама набирает воды. Я не помню, что мы ели, и абсолютно не помню. Следующее мое воспоминание — мы приехали в эвакуацию. Станция называется Бесердский завод. Бесердский чугуноплавильный и железоделательный завод — один из старейших металлургических заводов Урала, основанный в 1760-х годах на реке Бесердь. Тех, кто из ЦБТС ехал, всех там выгрузили и расселили по индивидуальным домам.